Эпилог «Папа! Ну, папа!» Маленький медвежонок прыгал по спине огромного медведя, притворившегося спящим. «Папа!» — прокричал сынок прямо в чувствительное родительское ухо. «Расскажи сказку про злую, но очень красивую лесу, ужасного мага, пакостных водяных и самого доброго хозяина леса. Еще раз!» Прыжки становились все интенсивнее. На мгновение мне показалось, что у мужа что-то хрустнуло в спине. «Дима, хватит притворяться. Мне тоже очень интересно. Где это ты увидел злую, но красивую лису?» Через мгновение на меня смотрели весёлые голубые глаза. «Да вот прямо сейчас передо мной стоит и полотенцем машет», рассмеялся тот, подхватывая и переворачивая сыночка. Я одним ухом слушала сказку про нашу любовь, и с удовольствием вспоминала тот момент, когда маг высшей категории флор, скрипя зубами, приносил мне извинения. Ох, какой он тогда был злой! Не верил, что я вернула себе магию. Властью данной ему мантией судьи он вызвал не просто врача, а целый консилиум из столицы, члены которой в удивлении разводили руками, подтверждая, что у меня наличие магии. А лисичку я всем показывала с большим удовольствием, и в ответ удивлялась, зачем нужна проверка, если и так всё видно. Дмитрий не отходил от меня ни на шаг, везде сопровождая свою будущую жену. Я принимала милое ухаживание, и каждый раз на его предложение выйти замуж загадочно отвечала, что подумаю. Но в душе я уже готова была сказать «да». Не знаю почему, но мне хотелось, чтобы конфетно-букетный период продлился чуть дольше. Выплатив Даниле приличную зарплату за месяц, мы отпраздновали его свадьбу. Конечно же, в нашей прекрасной таверне. Варвара после того, как её сынок резко повзрослел, начала хандрить. И мне ничего не оставалось, как вызвать доктора. Потом ещё один раз, а за ним ещё. И ровно через месяц мы гуляли на свадьбе моей нянюшки. Перестав мучить Дмитрия, я согласилась выйти за него замуж. Свадьба была тихой, но красивой, в окружении наших крестьян, что давно стали друзьями. Поселились мы в моём имении. Каждое утро хозяин леса обходил свои необъятные владения. Плюх, плесь и шлип не просто перестали бояться Дмитрия, а практически каждый день захаживали в гости. Жили мы тихо, и гостей почти не принимали после того злополучного, а может, наоборот, счастливого бала. Ирина всё же вышла замуж за сына барона, что был на балу, и вместе с матушкой перебралась в столицу. Родственницы иногда по старой памяти присылали на праздник открытки с поздравлениями. Звали в гости, но у меня ни разу не возникло желания посетить их. Всем купленным на аукционе крестьянам выдали вольное. Сколько радости, страха и недоверия было в человеческих глазах и вновь никто не захотел уехать из моей деревни. Таверну после недолгих раздумий я сдала в аренду Ставру, Волку и Карпу. Раз в неделю они приносили мне часть прибыли, отчитывались о том, как идут дела не только в таверне, но и в деревне, ведь Ставр был старостой. На мельницу он нанял одного из крестьян, а сам наведывался туда раз в три дня. После того, как я вышла замуж, Все организаторские заботы на себя взял Дмитрий. Под его присмотром наша деревня расширялась. Были построены ещё несколько домов. Он до сих пор уверен, что я не знаю об этом, но и у меня есть хорошие друзья. Забава заходит на чаепитие и рассказывает, что граф вновь выкупил несчастных крестьян на аукционе, поселил в деревне и дал им всем вольную. Но и про свои прямые обязанности хозяина леса он не забывает. Потихоньку выкупает у помещиков или на аукционах на леса. Какой же замечательный у меня муж. Вот скоро рожу дочку и тоже буду помогать ему творить добрые дела. Ох, я сделала шаг и остановилась. Что, солнышко, пора? Обеспокоенно вскочил муж, усаживая сына на своё место. Нет. Просто маленькая шустрая лисичка с каждым днём становится всё сильнее. Лапками чувствительно ударила в живот. «Встречайте гостей!» В дверях стояла улыбчивая Варвара, держа в руках коробку со сладостями. «Бабушка!» — с дивана соскочил маленький медвежонок и бросился в женские объятия. «Пусть и в чужом мире, но я обрела своё истинное счастье». Конец. Читала Лидия Инсарова.